Темным путем я так и не воспользовался. Пошёл пешком, в надежде, что это поможет собраться с мыслями. Потому что невыразимое счастье неуразимым счастьем, а необходимости найти и обезвредить, в смысле разбудить нашего гениального сновидца, никто не отменял. Однако, как я не пытался сосредоточиться, мысли мои норовили разбежаться в стороны и по возможности спрятаться где-нибудь под кустом. Их можно понять. Уродись я сам, столь неказистый, немудрённый мыслишкой, тоже предпочёл бы скрыться от позора. Брёл одним словом, как пьяный. Столько всего вдруг сразу со мной случилось, изумрудно-синее море, накрывшее город, музыка, этот нелепый танец с леди Сатофой и разговор, освободивший меня от почти непосильного груза, который я, оказывается, всё это время таскал за собой, сам того не замечая. На мосту кулуга Минончи меня поймало меломорье. То есть натурально изловило —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 «Я тогда маленькая была, но на всю жизнь запомнила, что быть поэтом очень тяжело. И вдруг узнаю, что ты так влип. Но если стихи чужие, тогда все хорошо. А кто автор? Кто-нибудь совсем молодой неизвестный? Или сэр Шурф, на полчаса оторвавшись от своих возлюбленных бланков с печатями, кого-нибудь древнего и забытого в своей библиотеке раскопал? Потому что я его точно не знаю». «Конечно, не знаешь. Он из другого мира». «Ну надо же», — вздохнула Меломори, —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 так крепко, что не обратил на мое красивое появление никакого внимания. Тогда я послал Джо Финузов, но и тут не имел успеха. Причин для беспокойства, ясное дело, никаких. То ли на темную сторону по какой-то надобности отправился, то ли в другой мир, то ли в холоме по делам, то ли просто в карты играть засел и не хочет отвлекаться. Но как же не вовремя? Меня натурально на части разрывала идея, которую следовало немедленно обсудить и тут же начать воплощать.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 Он принес мне в подарок целых 48 восемь поправок кодексу Хрёмбера, касающихся применения магии в придворных ритуалах. 17 мы уже подробно обсудили. Можешь меня поздравить. Но раньше, чем через два часа, я из его лап не вырвусь. Сколько твое дело терпит? «Дело-то терпит», — признался я. «В отличие от меня самого. Ладно».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 Армстронг и Элла блаженно дремали, прижавшись к его чешуйчатым бокам. А Дримаронда расхаживал взад и вперед с чрезвычайно недовольным видом. На мое появление обратил внимание только Друппи. Бросился мне навстречу, восторженно мотая ушами. Остальным было не до меня. «Ну, еще немного подумай», — говорил Базилио. «Это же очень простая задача». «Я гуманитарий», — надменно ответствовал Дримаронда.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 «Создан для решения задач иного рода и точка». «Сэр Макс!» Базилио наконец меня заметил и очень обрадовался. «Может быть, вы согласитесь решить эту задачу? Просто чтобы дримарон убедился, что ничего сложного в этом нет». «Ой», — подумал я, — «надо же так влипнуть». Позориться перед в меру сообразительной, одушевленной иллюзией и собственными домашними животными мне совсем не хотелось. «Я вообще-то тоже гуманитарий», — сказал я, отступая к выходу. «И как раз собирался заняться семантическим анализом...» «Давно пора. А то у меня сочинения Тессары Лохвийского уже дюжину дней не анализированы. Как людям в глаза смотреть?» «О, да ты тоже заинтересовался наследием великого Тессара!» — обрадовался дремаронда внезапно обнаружив во мне родную душу. И я окончательно понял, что пропал. Ситуацию спасла Миломорий, которая наконец-то до нас добралась. Удивленно поглядела на только что сбежавшего якобы по неотложному делу меня... Но ничего не сказала. Наколдовала для Базилио отличный кремовый торт размером с половину обеденного стола, вонявший, как трюм старого рыболовецкого судна, который ни разу не пробовали отмыть. Велела собакам проверить, что творится в кухне, и не подъедают ли злокозненные повара, приготовленные для псов окорока, вероломно закусывая их кошачьим паштетом. Базилио вызвался оказать друзьям посильную моральную поддержку. сонный Армстронг и Элла преданно последовали за ним. Гостиная опустела, и я перевел дух. Пронесло. По крайней мере, на какое-то время. «Еще немного, и Базилио принудил бы меня решать его дурацкие головоломки», — пожаловался я. «Я так и поняла», — кивнула миламоре «Меня он уже пытал утром, после того, как трики сбежал на службу. Я кое-как решила одну задачку из трех и тоже быстренько смылась. Боюсь, в ближайшее время Базилио предстоит сделать пренеприятнейшее открытие. Он гораздо умнее подавляющего большинства людей. Даже не знаю, как он с этим справится». «Сэр Шурф прислал мне зов не через два часа, как обещал, а всего через полтора. Можешь приходить. Все-таки любопытство — страшная сила». «По твоей милости, господину церемони предстоит сегодня нелегкая ночь», — сказал он. «У меня было всего два способа ускорить дело. Принять все его поправки, не особо вникая в суть, или же отклонять все подряд. Первый способ гуманнее и избавил бы нас обоих от пустых хлопот».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 Утру не будет. Совершенно серьезно, — возразил шур У камней, видишь ли, очень замедленное восприятие. Известно, что говорить с ними следует, растягивая каждый звук минимум на три часа, и только потом произносить следующий. И всякую фразу при этом приходится повторять не менее полусотни раз на указанной скорости. Дальше сам считай.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 «Не надо гадать», — вкратчиво сказал сэр Шурф. «Просто послушай. Только закрыв глаза на границе между миром и грудой его веселых обломков, из которых складывают сновидения, можно вспомнить, что тень твоя — ветер». Дует над степью заросший черный, лиловый, белый, колючий, сияющий, красный, горький на вкус, выгоревший живой, не называемой непостижимой, а все-таки просто травой, на краю того мира, что ты никогда не увидишь, даже если откроешь глаза. Удар ниже пояса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 а в реках живут молчаливые рыбы. Никто здесь не плачет, говорят мне, хорошее утро. Думают, я проснулся дома. «Ну, ни хрена себе!» — вздохнул я. Ясно теперь, почему мой друг так помешан на угуландской поэзии. Сам бы на ней помешался, если бы время от времени что-то читал. И слушал хоть немного внимательнее в тех редких случаях, когда мне удавалось добраться до трехрогой луны, например. Но я решил не сдаваться.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 Вообще не усомнился бы, что это у угландец, причем, скорее всего, младший современник леди Уттары Майи. Это последняя четверть эпохи орденов. Считается, что именно утар мая положила начало современной поэтической традиции, отказавшись от строгой рифмы, используя ритм, близкий к рейскому заклинательному строю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 Не знаю, проймет ли нашего сновидца хоть чем-то, зато общая образовательная польза несомненно. Эдакий небесный фестиваль поэзии разных миров. Заранее завидую горожанам. Хотел бы я быть на их месте. Идешь по улице, задираешь голову к небу, а там внезапно стихи. И какие! А вечером уже новые, ночью опять. И уже начинаешь ждать, что дальше. Утром первым делом бежишь к окну читать. По-моему, здорово. Звучит убедительно, — мрачно сказал Шурф.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 «Мне не любить, мне делать — это разные вещи». «Хорошо, попробуем», — согласился Шурф и удивленно добавил. «Надо же, как тебя зацепило». Я хотел было честно объяснить, что просто хватаюсь сейчас за призрачную возможность хоть как-то продвинуться в свалившемся на меня деле, скорее всего, непосильном. Но вместо этого, — сказал, — «И все, чем смерть жива и жизнь сложна, приобретает новый, прозрачный, очевидный как стекло, внезапный смысл».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 «И это, скажу тебе по секрету, отлично работает». Мы вернулись на Землю не два, не три даже, а целых четыре часа спустя. Потому что процесс очень замедлился из-за моего обучения. Зато в итоге я почти все сделал сам, под руководством Шурфа. И чувствовал себя теперь так, словно все это время пил джуботыкскую пьянь, и одновременно меня не слишком сильно, но настойчиво избивали палкой. Тело ныло от напряжения. Голова была тяжелой и пустой, а перед глазами скакали огненные буквы, следы тех, которые мы так долго и упорно выводили на фоне ночного неба. Чертовски красиво получилось, надо сказать. Мой наставник обещал, что надпись продержится как минимум часа три. Неплохо для начала. — Ты очень упрямый, — сказал Шурф. — Если уж тебе в кои-то веки приспичило, вполне способен вогнать в гроб себя и всех, кто по милости судьбы оказался рядом.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 «Стихи в небе твоя работа?» нездоровый спросил он. «Моя», — сознался я. «Если тебе не нравится, можешь прийти и задушить меня подушкой. Только, пожалуйста, не буди». «Обойдешься», — твердо сказал джуфин «Я только что вернулся с темной стороны. Я — герой, в очередной раз совершивший невозможное».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 Хотя еще вчера ночью очень этого ждал. И мечтал расспросить о сердобольных камнях холоми, о похождениях магистра-убийцы на темной стороне, да вообще обо всем. Но не теперь же. Большой глоток бальзама Кахара только примирил меня с неизбежным. Не более того. «Признавайся — Признавайся, — сказал я, входя в почти пустой обеденный зал обжоры бунбы и усаживаясь напротив Джуфина. — Ты же нарочно все это затеял? — Я много чего нарочно затеял, — флегматично ответил он. — Ты сейчас о чем?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 Он дарит людям радость и символизирует торжество жизни над смертью. Но учти, если ты немедленно что-нибудь не съешь, вскоре начнешь символизировать прямо противоположное. Я тебя предупредил. Я внял и принялся уплетать омлет. Но не потому, что позволил себя запугать, а просто от этого грешного колдовства жрать хочется даже больше, чем спать. Страшная штука. «Стихи в небе — это вместо пожара?» — спросил Джуфин, милосердно выждав, пока я утолю первый голод.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 Видимо, рассчитывал уморить меня паузой, но я с честью выдержал испытания. «Для начала скажи, что ты уже знаешь?» Наконец, с джуфин. Практически ничего. Только что некий магистр Ордена Решеток и Зеркал, отбывающий пожизненное заключение за кучу убийств, разжалобил камни Холоми, и они выпустили его на темную сторону. Еще я знаю, что выйти из Холоми без личного согласия коменданта невозможно. Но это уже, как я понимаю, устаревшая информация».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 Подобный неосмотрительный поступок практически приравнивается к самоубийству. Их даже собственный великий магистр побаивался. И, на мой взгляд, правильно делал. Такие злющие тетки? Боюсь, сэр Макс, ты нашел самое точное определение. При всем моем уважении к этим могущественным леди иначе и не скажешь. И так его достали, что решил, пропади все пропадом. Я исполнился сочувствие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 почти как магистр Хехтасай. Только на радостях, а не от чужих чар. И драки не затеваю. Это я, надо сказать, большой молодец. Да уж, усмехнулся я. А похождения вечно пьяного Хехтасая завершились почти одновременно с гражданской войной. Чуть раньше. Его, кстати, не кто-нибудь, а Сыркоффа поймал. Обездвижил и лично отвел в канцелярию скорой расправы. На суд. Оттуда прямиком в холоме. За такое число убийств всегда давали пожизненное заключение. Смертная казнь в Соединенном Королевстве даже во время войны была запрещена. Другое дело, что убить преступника при задержании считалось обычным делом. С большинством так и поступали. В соответствии с тайным распоряжением Нуфлина Монимаха, которое лично я предпочитал по возможности игнорировать, Кофа тоже. Впрочем, Хехтусая, он сперва хотел убить на месте. Очень уж был на него зол. Но и в ту пору завязался роман с одной девицей из канцелярии скорой расправы. И в тот день как раз было ее дежурство. А свежепойманный подсудимый — отличный предлог для внеочередного свидания. Ну и лишний раз похвастать хорошей добычей перед новой подружкой никогда не повредит. Так уж Хехтесаю в тот день повезло. Остался жив и был со всеми удобствами размещен в тюрьме Холоми, где, как ты понимаешь, внезапно пришел в себя».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 И вдруг, трах, бац, ты уже в холоме, и вежливые люди в форменной одежде говорят, что сидеть тут ты будешь до самой смерти. Чокнуться можно. Примерно так. А со временем? Хехтасай сумел вспомнить разные интересные подробности. В частности, с чего все началось. Еще и не такие секреты можно выколотить из своей памяти, когда вся твоя жизнь — бесконечный досуг. Из развлечений остались только сон и книги, а единственный собеседник — ты сам.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 Немалые, к слову сказать, деньги. А чему ты так удивляешься? По закону человек не может быть осужден за преступление которые совершил, находясь под воздействием чужого колдовства. Магистра Сая уже давным-давно освободили бы, если бы он вместо того, чтобы разговаривать с камнями, попробовал договориться с людьми. Письма-то из Холоми доставляют всем адресатам, включая меня и даже короля. И добиться дополнительного разбирательства совсем несложно. Тогда почему он даже не попытался? Но видишь ли, Хехтосай не верит в правосудие и законность, что совершенно нормально для человека, родившегося и выросшего в эпоху орденов. Ему просто в голову не пришло, что с тех пор все могло настолько измениться. Моим объяснением бедняга удивился больше, чем всем чудесам темной стороны вместе взятым. И еще долго чеился понять, в чем, собственно, состоит подвох, которого, как ты понимаешь, не было. Камеру я бы его и без согласия приволок, и камни холоме принесли мне торжественную клятву, что больше не станут вмешиваться в наши дела. Следовало, конечно, взять ее еще много лет назад, просто никому в голову не пришло, что по каким-то вопросам у камней может быть особое мнение, отличное от нашего. «Ладно», — сказал я, — «все хорошо, что хорошо кончается».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 «Ну, наконец-то! Можешь ведь, когда захочешь!» «И что там было?» «А у тебя никаких идей?» «Вот и первый стоящий повод процитировать умницу Дримаронда. Мой ум создан для решения задач иного рода, и мне не следует без особых причин совершать над ним насилие». «На самом деле еще как следует. Ну ладно, магистры с тобой. Я решил поискать на темной стороне следы автора, свалившейся на нас красоты». «Ну, вдруг он все-таки не сновидец с дальнего края Вселенной, а нормальный бодрствующий колдун из местных? Предположим, что все, кого я расспрашивал, были со мной честны, и действительно пальцем о палец не ударили, чтобы нас развлечь, хотя твердо на это рассчитывать все равно глупость. Но кроме моих знакомых в мире есть и другие люди, способные насылать качественные наваждения». «Теоретически, какая-нибудь вдохновенная куманская принцесса, тубурский игрок в сновидении или, чем только темные магистры не шутят, юный арваровский шаман вполне могли бы оказаться в Еха и устроить нам подобное представление. Их магия совсем не похожа на нашу. А значит, остается шанс, что я ее просто не замечаю. И хороши мы с тобой будем, пытаясь разбудить сновидца, которого на самом деле нет. Примерно так и рассуждал».